«Гаклю, каглюки!» Он напевал благовоспитанным баритоном Глора и припрыгивал, и в такт его прыжкам моталось тело Сулверша. Кончив номер, он провозгласил страшным шепотом «Это замкнутый благодетель!» «Воистину я дождался!» Если бы он говорил светлоглазым, Севка выслушал бы его. Но бывший десантник хотел сказать, что учитель принадлежал к замкнутым, изменником и бунтовщикам, и ничего более. А севку сейчас не интересовал учитель. — Поговорим после. Даю пересадку, — сказал командор пути. Господин начальник охраны. Сулверш очнулся. Глаза метнулись по мастерской и остановились на севкиных перчатках, иными словами, на детекторе распознавателей его предусмотрительности. — Поддержи его! — крикнул Джалл. Нур же придержал Сулверша за протупею. Господин старший офицер кряхтел, разгораясь справедливым гневом. Стряхнул руку порученца с протупея, опять поднял луч и мед. «Вы отменный чурбан, господин начальник охраны. При таких словах его предусмотрительности гнев мгновенно слетел от господина Сулверша. И до него дошло наконец, что правая рука командора облачена в повседневную перчатку. Он испуганно вытянулся». «Осмелюсь покорнейше спросить. Я вас должен спросить. Я!» — грохотал командор, натягивая вторую перчатку. «Чурбан! Посредника не видели? Диплом отберу, головоногая козявка!» Последнее выражение было излюбленным ругательством Джалла, употреблявшимся на подходе к великому гневу. Оказалось, что быть командором пути ничуть не труднее, чем монтажником высшего класса. Язык сам знал, какие слова выбрать. Право же, командор подчинялся севки охотнее, чем глор. Нуро осмелился хихикнуть. Джалл обрушился на него. «Парень, придержи язык. Включай двигатель, чтобы я тебя не видел». Порученец выдавил из себя. «Слушаюсь». Больше похоже на икоту и убрался в туннель. Сулверш растерянно задирал голову, пытаясь встать на вытяжку. Стукался каской, о посреднике на потолке. «Скажи мне, Сул, во имя пути тряхнулся рехнулся?» нет мне-то. Тогда зачем ты включил посредник?» «Да говори без церемоний, проклятая каска!»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 Я передал тебе посредник, снял перчатку, а ты от смущения дёрнул спуск. Чурбан. Ну, так было. Челюсти сулверши выбивали, дропан умоляюще поднял руки в расползшихся перчатках. Хорошо, хорошо, всё останется между нами. Порученцу я прикажу молчать. Перчатки твои спешу, как надетые мною лично, по ошибке. Запасные при тебе? Ржи.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 «И перчаток у тебя нет, только парадные». «Великий командор, наша надежда!» – прошептал Нур и оскладился с невразимым бесстыдством. «Ну и тип!» «Слушай, ваша предусмотрительность!» – гаркнул Нур. «Ваша предусмотрительность!» По кораблю гремело смирно. Его предусмотрительность, командор, пути... Господа специалисты переседали, лица их делались покорно испуганными,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 Однако ею не удалось воспользоваться для вызова больших кораблей на плацдарм. Более того, через шесть девятых оборота планеты десантники были вынуждены отступить и присоединиться к экспедиции, о чему было послано сообщение по туннелю свернутого пространства, сюда, на главный маяк. Удрали Чурбан и ликовал Севка. Командор пути закончил обход корабля и скомандовал Сулвершу в канцелярию. Чурбан повиновался, предан, как дрессированный Неск, а потому опасен.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 Кто-то заорал салют великому командору, он вежливо-высокомерно отсалютовал. «Камонс в теле великого!» «Вот вам и доказательства существования камонсов, господа!» В докладе великого десантника оно трактовалось как предполагаемый факт, как гипотеза. Еще одна непростительная ошибка. Десантникам не удалось захватить с собой ни одного мыслящего для изучения. «Разини» с наслаждением подумал «Джал трижды и девятижды олухи!»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 Трехсотлетний опыт интриг руководил им безошибочно. Пока ничего не предпринимать, ждать, готовить планы и ликвидировать мелкие помехи. Такие, как Сул Верш. Его надо бы... На... Затем госпожа Ник, как бы она, поразмыслив, не побежала каяться. — Сул, пришли мне к Лагга, — распорядился он. Охранник влетел в кабинет по баллистической кривой. «Так разогнался», — командор сказал отеческим тоном. «Вот что, паренек, ступай к Ник, подруги господина Глора». Он показал через плечо на Нурру. «Передай мою личную просьбу». «Не отлучаться некоторое время. Она мне понадобится». «Слушай...» «Ну, иди, ты с ней поласкивай ты, паренек, понятливый». раз служить вашу смотрительность!» А счастливный клак порхнул вниз... «Клянусь невесомостью, он уже строит воздушные замки и глядит на Сулверша злорадно», — подумал командор Пути. «Это ж надо такого чурбана поместить в охрану Великого». «Я распоряжаюсь кадрами и на планете, и в космосе», — передразнил он диспетчера. «Но «Вот ты распорядился на свою шею». «А?» — легок на помине. «Экран вызова замигал кодом ЕРВД и ЕПКП. Его распорядительность великий диспетчер к его предусмотрительности, командору Пути».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 Ваш инженер для поручения передал нам распоряжение. Учинить розыск некоего джерфа, инженера-физика. Могу ли я почтительно спросить, чем можешь? Господин глора заподозрил в нем того, кто упоминал о железном. Роги, ваша предусмотрительность. Как всегда, мы стремились предугадать желание вашей ближе к делу, говорю. Нашли вы его? Ваша предусмотрительность имеет в виду рога обоих. Увы. «Вышу смотрительность пока что не удается. Именно с этой целью, сыщики, знаменитости», — фыркнул Джалл, — «клянусь горячей тягой, для этого ты меня и вызывал. С этой целью мы хотели бы, ваше, наяснять показания с господина Глора». «Правильно. Логика безупречная, но дело твое не выгорит», — подумал он и ответил. милость прошу. Желаешь по радио, желаешь присылать следователя. Я не препятствую». «Все».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 хотя бы штучка с инопланетным командором Пути. — Нет, старина, мы с тобой связаны очень крепкой веревочкой. Явился Сулверш, отсылетовал сначала Джалу, затем экрану с шефом. И командор Пути, твердо и равнодушно глядя на портупею Сулверша, спросил, как отнесся бы начальника охраны к допросу господина Глора в расчетчике. — Какое впечатление господин Монтажник произвел на начальника охраны? так что наилучшие отрапортовал Сулверш, — безкра ну необходимости я не отправлял бы его в расчетчик в вашу усмотрительность ваш распространитель то еще бы Сулверш очень хорошо знал что в расчетчике где все тайное становится явным господин гур расскажет о происшествии в ремонтной камере удар странные дела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 В гараже третьей монтировочной он похитил амфибию. Невзирая на ураган, ушел по воздуху к побережью. «Амфибия госпожи... госпожи... а э, госпожи Тач! Новейшая модель. Мой агент преследовал его, борясь с ветром». «И потерял, конечно». «Владелица амфибии арестована?» Георгог покачал каской. В момент похищения она находилась при особе первого диспетчера третьей монтировочной. Она вне подозрений».